Глава 20 Я открыл глаза и увидел над собой потолок. Дощатый, с трещинками и сучками. В воздухе густо пахло лесными травами. Где-то неподалёку перекрикивались птицы. Возле уха жужжали какие-то мошки. В следующий миг память обрушилась на меня снежной лавиной. Конный бой и асур. И моя смерть. Хотя, какая нахрен смерть? Я же думаю и душу. Запястье только немного покалывает, и спина затекла. Но это же ерунда. В целом самочувствие нормальное, как ранним утром после долгого сна. Приняв сидячее положение, я огляделся и понял, что нахожусь в небольшом чистом помещении с дощатым полом и бревенчатыми стенами, на которых развешаны веники из сухих трав. Подо мной лежак из свежей соломы. Доспехи аккуратно разложены на деревянной полке, справа от входа где вместо двери тряпка с вышитым иероглифом. Ну да, если бы не это, подумал бы, что попал в русскую сказку. Хотя сидящий у дальней стены японец на коще бессмертного не тянул даже близко. Но и не было в русских сказках летающих кошек анимешной наружности. Заметив, что я очнулся, Найкоп подлетел и, шмыгнув носом, промяукла. Прости! Я не смогла защитить. Не ожидала, что он. «Все в порядке», — улыбнулся я девочке и уточнил. «Где мы?» «Это дом Гензя-Онаги», — ответил сидящий у стены парень. «И, господин, я здесь». «Я не показывалась ему», — кивнув на парня, пояснила происходящее Неко. «Тануки попросил не пугать». «Ага, и выставил меня идиотом», — хмыкнул про себя я и, посмотрев на парня, произнёс «Да, вижу, что ты там. Просто люблю иногда поговорить с воздухом». Парень, понимающий, покивал. А до меня только дошло, что бой закончился не сегодня, если Тануки уже здесь. Или Неку имела в виду не Иоши. Хотя любой другой Тануки и сам бы обгадился при виде призрака Бака Неко. Значит, Иоши с Эйкой уже здесь. Но где тогда все остальные? Неку придётся расспрашивать сутки но этот парень, он же здесь не случайно. И внешность его как будто знакома. «Ты же сын правителя города, так?» уточнил я, вспомнив, наконец, это лицо. «Это же вы были в горящей усадьбе?» «Да, господин», — парень кивнул. «Я Хирото, младший сын Ямагути-Озэму». «А меня зовут Таро», — в ответ представился я. «И давай общаться без этого, господин. Мы ведь с вами вместе, считает, дрались». «Какие тут господа?» «Да, гос...» Парень осекся, смутился и посмотрел на меня. «Да, Таро Доно». «Вот отлично». Я кивнул и, отряхнув с себя солому, уселся в удобную позу. «А теперь расскажи, чем оно всё в итоге закончилось». «Хояси разбитый», — глядя на меня, тут же пояснил молодой самурай. «Господин князь отправил пять сотен бойцов в обход со стороны леса, и они перекрыли дорогу к болоту». Понимая, что их окружают, Хояси сразу же попытались прорваться, но... Хироту покачал головой и восхищенно выдохнул. Но они разбились об эту полутысячу, как вода разбивает со скалу. Я в жизни никогда такого не видел, чтобы такой разгром и практически без потерь. При этом бойцы господина Танаки стоптали заклинателей, потеряв всего пять человек, и прижали потом самураев Хояси к лесу, а там и наши из города вышли. Но они в бою почти не участвовали, слишком быстро всё произошло. «Ну да, было бы удивительно, если бы оно случилось не так», — хмыкнул про себя я. А вслух произнёс. «А как давно это было? Сколько я тут пролежал?» «Без двух дней декаду!» — мгновение поколебавшись, пожал плечами Хироту. Сайтама уже пришла армия. Четыре судна с людьми отправлены в отцу». «Погоди». Я жестом остановил парня и посмотрел в окно, пытаясь осмыслить услышанное. «Не, ну а как ещё воспринимать такие известия?» Восемь дней в отключке, и при этом непонятно, чем меня зацепило. Обычную рану Нека залечила бы за пару часов, а тут больше недели. Нет, подробности я узнаю у Иоши. Но что там перед смертью говорил тот урод? Госпожа знала, что я приду, и она чего-то там хочет? Госпожа — это, как я понимаю, элит. Ну да, Каннон же говорила, что эта сука теперь может гулять по землям Империи. Только что ей от меня надо? убить и забрать часть филактерии Нактиса? А сама она не может этого сделать из-за договора с Милосердной? Но тогда получается, что вся эта движуха возле Сайтамы устроена из-за меня? Да нет, бред всё это. Хотя нападение на Сайтаму Асуры могли устроить по договору с Хояси. Но никто же не мешал элит выдать своим вассалам дополнительное задание. Этот ублюдок ведь мог подождать отката сбитого заклинания и продолжить атаковать магией. Но он бросился на меня прекрасно зная что умрет от любой дистанционной атаки меня бы закрыла неко а так я посмотрел на всё еще висящую передо мной кошку вздохнул и перевел взгляд на окно за которым просматривались стволы каких-то деревьев кусок филактерии бога способного своим возвращением изменить мир на весах сущего перевесят жизни тысяч людей и асуров ну да а я что-то слишком расслабился имея при себе такой артефакт С другой стороны, а какого хрена мне ещё делать? Я не могу спрятать полученную часть филактерии, и самому прятаться тоже не вариант. Двигаясь вперёд, я имею инициативу, и меня сложнее поймать. Ну а накладки будут случаться, да. Главное, их как-нибудь пережить. «А почему я здесь, в этом доме?» — поинтересовался я у притихшего самурая. «Почему не в Сайтаме?» Услышав вопрос, парень немного смутился и, опустив взгляд, пояснил. «Поначалу вас отвезли в наш городской дом, и вы там пролежали до следующего утра под присмотром мастера Кубаяси. Но потом пришёл Иоши-сан и сказал, что вас нужно срочно отнести в лес. Отец попытался ему возразить, но Иоши-сан на него накричал. А потом пришёл князь. И на него тоже, да». Парень шумно втянул воздух носом и поднял на меня взгляд. «А потом мы узнали, что Иоши-сан...» «Тануки?» «Да», — покивал парень. «Госпожа Эйка Китсуне». С ними, конечно, никто уже спорить не стал. Кто ж будет спорить с Йокой Синего Леса? Ну, а этот дом принадлежит Гензя-Онаги. Он три месяца назад ушёл в горы. Иоша-сан сказал, тут вам будет хорошо. А сам он где?» — уточнил я. «И где сейчас суду Нори?» Иоша-сан с госпожой Эйкой куда-то ушли и попросили меня посидеть с вами. Господин князь увёл тысячу в обход леса на север. Иоша-сан сказал, что вы их быстро догоните. В тот момент, когда парень заканчивал фразу, с улицы послышался шум, и в избушку лёгок на помине зашёл Иоши. В мятой одежде, с вещмешком за спиной и небольшим лукошком в руках. Енот был мрачно сосредоточен, и по его виду можно было предположить, что у нас назревают проблемы. Не, ну а чего бы ему ещё заморачиваться? При виде сидящего у меня лицо Тануки немного разгладилось. В глазах появилось некоторое облегчение. Сделав мне знак подождать, он подошел к поднявшемуся на ноги самураю и, протянув ему лукошко, произнес: Вот, передай матери. Она знает, что с этим делать. Увидев содержимое лукошко, Хирота ненадолго застыл, неверяще хлопая глазами. Не знаю уж, что там лежало, но мне оно и не интересно. Скорее всего, какое-то редкое лекарство для матери, которое обычный человек в лесу не найдет. Вы все-таки их нашли. Придя, наконец, в себя, с придыханием прошептал молодой самурай и бережно принял Лукошко. «Что мы вам за это должны?» «Ничего», — покачал головой Тануки. «Камень Черного озера поднесите дары и вспоминайте о нем хотя бы раз в месяц». «Конечно», — Хирот покивал и, подняв взгляд, торжественно произнес. «Наша семья никогда этого не забудет. Спасибо». «Иди уже», — кивнув на дверь, поторопил енот самурая. Зелье нужно успеть сварить до рассвета. И передай отцу, что планы изменились. Мы сегодня уходим, поэтому заглянуть к нему я не смогу. Да, его шасан, передам. Парень кивнул и, попрощавшись, вышел за дверь. Тануки задумчиво посмотрел ему вслед, тяжело вздохнул и, подойдя, уселся напротив меня. А Эйку ты где потерял? Поинтересовался я у приятеля. Вы же вроде всегда вместе по лесу ходите. Эйка отправилась к князю. Мгновение поколебавшись, пояснил Иоши и предложил Давай поступим так. Сначала расскажешь ты, а потом я. Мне так легче будет во всем разобраться. Рассказать о том, как меня так приложило? Да, кивнул енот. Неку всего видеть не может, только чувствует, поэтому у нее всего не узнать. Самураи заметили лишь вспышку, и на счастье все они находились далеко от тебя, иначе потерь у нас было бы больше. Кивнув, я подробно рассказал о случившемся, уложившись при этом в пару десятков раз. «Не, ну а чего там, собственно, рассказывать?» Увидел бегущего человека, понял, что это Асур, сбил ему заклинание, а потом убил. Слушая меня, Иоши всё больше мрачнел. Когда рассказ подошёл к концу, енот выругался, вздохнул и, не глядя на меня, пояснил. «Он ударил по самой твоей сущности, так, чтобы сразу убить вместе с душой». Лишить возможности перерождения. Я о таком только слышал. Впрочем, эти уроды забыли про цепь, которая защищает тебя от тебя же самого. Истинное серебро не подпустило хаос, а внешнее повреждение залечило Баканеко. Спасибо. Я благодарно кивнул кошке. И, переведя взгляд на Иоша, с досадой поморщился. Это что же? Каждая сука так может? Просто взять и убить навсегда? Нет, покачал головой Иоши. Сам Ассур сотворить бы такое не смог. На него повесили заклинание, которое активировалось в момент смерти. Это очень сложный обряд, провести который по силу только тем, кто стоит рядом с богами. И мне кажется, я знаю, кто его сотворил. «Элит?» «Да», — кивнул енот. «Это тварь. Ее присутствие ощущается и тут. Не знаю, как такое возможно, но...» «Элит нужна часть филактерии Нактиса», — опустил взгляд, со вздохом пояснил я та, которую она отдала мне за душу своего сына. А еще Каннон Сама сказала, что королеву Асуров больше не держат граничные камни. Так что. Часть в филактерии? потрясенно прошептал Тануки, когда до него наконец дошел смысл сказанного. На Да, покивал я. Прости, но в пещере мне нельзя было это рассказать. Наверху уже не было времени, а потом мы с тобой особо не виделись. Вот. Я продемонстрировал приятелю знак на руке и подробно рассказал о произошедшем в астрале. И Оша слушал молча, тяжело вздыхая и обреченно поглядывая на мою левую руку. Когда я закончил говорить, он некоторое время молчал. Затем опустил взгляд и, покачав головой, прошептал Значит, это она. Кто она? Где? Я поморщился из досады и с посмотрел на приятеля. Да приди ты уже в себя! «Где то здесь?» Иоши вымученно посмотрел на меня и, кивнув куда-то направо, пояснил. «Мы с Эйкой пришли сюда на следующий день после сражения. Быстрее не могли. Треть дороги пришлось бежать по лесу. Ещё в почувствовали, что с тобой что-то случилось, и вышли сразу после окончания церемонии. На середине пути смогли дотянуться до Неко. Она всё нам и рассказала». Енот кивнул на кошку и уже нормальным тоном продолжил. Прибыв в город, сразу забрали тебя сюда. Тут хорошее место, доброе. Для выздоровления лучше и не придумать. В первые дни я сидел с тобой. А Эйка обошла лес по краю, но ничего не нашла. Хозяин не откликнулся, а разумных Йокой тут поблизости не оказалось. Ками Черного озера тоже не смог ничего объяснить. А речных бесполезно и спрашивать. Им до леса нет никакого дела. «Слушай, а хозяин леса?» «Он же, как и вы, не может влезать в людские разборки?» Воспользовавшись паузой, уточнил я. «Немного не так», — усевшись поудобнее, покачал головой енот. «Мы можем помогать одной из сторон, соблюдая определенные условия. Ведь лечение раненых — это тоже является помощью. Мы не можем сражаться и убивать без особой на то причины. Вернее, можем, но в таком случае в синий лес нам лучше не возвращаться. В отличие от нас, хозяину леса вообще нет дела» до людских воин. Нет, он мог бы пропустить Хуяси за какую-то особую плату. Но вместе с ними пришел Асур. А ведь ни один камень местности не будет помогать выходцам Ускимона. Мешать он ему в большинстве случаев тоже не станет, но помогать никогда». Иоша тяжело вздохнул и виновато добавил. «В общем, в первые дни мы ничего не узнали. А потом князь засобирался в дорогу, и мы по очереди ему помогали». Вчера же нас обоих призвал к себе хозяин Чёрного озера и рассказал, что с болота повеяло хаосом. Мы пошли туда на разведку и поняли, что кто-то уничтожил хозяина леса. И как вы это поняли? — поморщился я. — Нашли его труп? Ну, ты же помнишь, как мы с тобой ходили в ущелье? — пожал плечами енот. Но там хозяйка сопротивлялась, а здесь на болоте только хаос и пустота. Мелкие духи или обезумели, или разбежались. Большая часть, скорее всего, погибла. Да плевать мне на этих лягушек. Скажи, с чего ты решил, что хозяина болото убила Элит? Ты что, издеваешься? Или правду не понимаешь? И уж нахмурился и кивнул в сторону леса: Если я приду на место, где оками недавно загрыз теленка, то я точно скажу, что это сделал оками, даже если от теленка ничего не останется. Или ты считаешь, что хозяин умер от старости, а перед этим пропитал свое болото хаосом? Нет, возможно, это была не элит, а кто-то из слуг владыки Кимона. Но ты же сам только что рассказал, что эту тварь не держит больше граничные камни. Знать бы еще почему. Выходит, хозяин леса не хотел никого пропускать. А его никто и не спрашивал, — в ответ хмуро буркнул енот. Таким ведь, как она, проще убить. Пришла, расчистила дорогу, а ее подданный провел войско через дыру. Одного только не пойму. Что такого есть у Ясуо Хояси, раз сама королева Асуров помогает ему в войне? Хотя, возможно, она просто пытается поймать тебя. Поймать меня, отправив тысячу бойцов через лес?» Хмыкнул я, услышав это предложение. «Ты что же, серьёзно так считаешь?» «А ты словно вчера родился», — с досадой покачал головой енот. «Сущности такого порядка способны видеть недалёкое будущее и, манипулируя событиями, получать необходимый результат». Она не может тебя найти из-за оберега милосердной. Но точно знает, что с какой-то вероятностью ты будешь там, где произойдёт определённое событие. Как-то сложно это, но... Хорошо, допустим. Я вздохнул и посмотрел на приятеля. Но тогда что вас так напрягло на этом болоте? Эйка же не просто так отправилась следом за князем. В Астрале на болоте мы нашли чёткий след убийцы, опустив взгляд, пояснил енот. Он привёл нас к дороге на север, по которой незадолго до этого прошла наша тысяча. Эта тварь двинулась следом за ними, и Эйка решила предупредить князя о возможном нападении или засаде. «Вот же сука!» — прорычал я, чувствуя, как виски сдавливает непонятная боль. Оберег на груди стал холодным, ощутимо закололо в запястьях. Не понимая, что происходит, я сделал три глубоких вдоха, успокаиваясь, и все неприятные ощущения схлынули. С тобой все в порядке, встревоженно поинтересовался Иоши. У меня, если что, есть трава. Нет, не нужно, покачал головой я. Лучше подскажи, зачем ей это все? Королева Асуров знает, что ты не погиб, вот и решила завершить начатое. Иоша кивнул на мое запястье и пояснил. В случае твоей гибели часть филактерии вернется в тонкий мир, и лиц сможет ее почувствовать. Поскольку этого не случилось, она думает, что ты идешь со всеми на север. «И что же? Она может на нас напасть? Вот так запросто, появившись из тонкого мира?» «Это исключено», — покачал головой Иоши. «В Астрале она находится в относительной безопасности и даже может ненадолго замаскировать следы убийства хозяина леса. Но стоит ей появиться в реальности, боги тут же это почувствуют. Элит слишком много тут задолжала, и счет ей предъявит мгновенно». «Интересно». «Выходит, свободно гулять по землям Империи — это не совсем свободно и совсем не по землям», — подумал про себя я, а вслух произнёс. «И что же, по-твоему, она сделает? Натравит на ребят демонов и будет надеяться, что они меня как-то убьют?» «Нет, вряд ли», — снова покачал головой енот. «Демонов понадобится немало, и они тоже могут привлечь к себе внимание кого-то из местных богов. Проще отправить на нас соседей». Элит ведь при желании может переправить их через лес. И, кстати, по поводу демонов. Енот поднял на меня взгляд. «Помнишь, вы отправляли людей в руту за зачарованными бобами?» «Да», — кивнул я. «Но там же всего три горсти получилось купить. Вряд ли мы таким количеством сможем разогнать армию демонов. Ну, разве только подмешать их в еду?» «Ага», — его шоус И, вытащив из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, подкинул его на руке. Только сожрав их, демоны попросят добавки. Ведь это никакие не бобы. То есть нас всё-таки обманули?» Хмыкнул я, поморщившись от боли в запястьях. «Но почему они тогда не продали нам этой дряни побольше?» «Это не дрянь». И Оши, распустив завязку на мешке, продемонстрировал мне его содержимое. «Это семена Оши, и стоят они намного дороже уплаченных денег». Внешне семена были похожи на красную фасоль из которых мама делала по праздникам лоббио. Небольшие, чуть приплюснутые. Но хрена оно мне сейчас? «И что?» — поморщился я, подняв взгляд на приятеля. «Зачем ты мне их показываешь? Собрался посадить?» «Нет», — вздохнул енот. «Оша растет только на севере синего леса. Её семена использовались как приправа. Но, как ты понимаешь, никто этих семян не видел уже давно». «Да серьёзно?» — выдохнул я, как только до меня наконец дошло. «Хочешь сказать, что эти деятели прошли через ауки гахару и заглянули в гости к тёмному князю Сегету?» Автор напоминает, что северная часть синего леса захвачена легионами тёмного князя Сегета. «Нет, вряд ли», — покачал головой енот. «Эти дураки не знали истинную цену семян. Думаю, они где-то их нашли и отнесли на проверку к такому же идиоту» а тот, не разобравшись, ляпнул первое, что пришло на ум. «Да, возможно», — кивнул я. «Когда всё это закончится, нужно будет съездить к Руту и побеседовать с этими господами. А сейчас пошли, и так кучу времени потеряли с этими разговорами. Погоди!» Иоша сделал останавливающий жест. «Нам нужно подождать возвращения Эйки. Я не смогу прикрыть тебя так, как она». «А почему тогда за князем пошёл не ты?» — поморщился я не понимая всех этих перестановок. «Потому что Эйка быстрее, и её силы хватит, чтобы вернуться и снова дойти», логично пояснил происходящий енот. «К тому же мы не думали, что ты так быстро придёшь в себя». «Хорошо. А когда она вернётся?» «Да должна уже», — немного смутился Иоши. «Я когда сюда шёл, был уверен, что она здесь». «Тогда хорош болтать. Поднимайся и вперёд. Эйка на моей памяти никогда не опаздывала». А значит, что-то ее задержало. Произнеся это, я вскочил и с трудом устоял на ногах. Голова пошла кругом, словно мне вкололи наркоз. Запястья стиснули огненные тиски, колени стали ватными, грудь на мгновение заледенела. Каким-то чудом я все же удержал равновесие, а спустя пару секунд все прошло. Я снова почувствовал твердость в ногах, а берег на груди успокоился, и только запястье продолжало немного покалывать по ощущениям, как статическое электричество, ну или что-то похожее. «Что? Что с тобой?» — испуганно выдохнул енот, заметив моё состояние. «Таро! Не молчи!» «Уже порядок», — успокоил я разволновавшегося приятеля. Голова слегка закружилась, и руки у ладони немного побаливают, видимо, ещё не до конца отошёл. «Идти можешь?» «Да, конечно». Я кивнул, быстро надел доспехи и пошёл к выходу. Енот поплелся следом за мной. Домик заклинателя стоял на краю небольшой живописной полянки, которую окружал редкий лиственный лес. Обойдя две давно заброшенных грядки, я остановился и, обернувшись, упросительно посмотрел на тануки. Сейчас. И Оша озабоченно вздохнул и оглядел окружающие поляну деревья. В общем, поступим так. Сейчас по лесу дойдем до того места, где мы сейкой обнаружили следы королевы Асуров. Лисица будет возвращаться именно так, и, возможно, мы её встретим. Если нет, уйдем в астрал и двинем по краю леса. Выйдет-то на сколько-то шагов больше, но в лесу я хоть как-то смогу тебя спрятать. — Ну, уведи тогда, — пожал плечами я. — Время уходит. — Погоди, мне нужно проверить. — Что проверить? — поморщился я. — Тебя, — хмуро буркнул енот. — Выставь перед собой ладонь и... Закрыв глаза, попробуй создать на ней бабочку. «Какую ещё нахрен бабочку?» Возмутился я, не понимая, что происходит. «Делай, что я сказал», — устало произнёс Иоши. «Пожалуйста. Это очень важно. Для тебя и для всех нас». «Хорошо. Но тогда скажи, как мне её создать?» «Просто представь. Это несложно». Я кивнул и, ни о чём больше не спрашивая, выполнил требуемое. Закрыл глаза, выставил ладонь, и попытался представить на ней мотылька. Не знаю, что задумал Иошин, но не хотелось терять время на выяснение. По дороге, если нужно, он всё расскажет и так. Первые секунды ничего не происходило. А потом вдруг снова загорелись запястья. И я почувствовал, как кровь течёт по венам вытянутой руки. В следующий миг ладони коснулась прохлада, запястья перестали болеть. А напротив обречённо выругался енот. По-прежнему не понимая, что происходит, я открыл глаза и увидел полупрозрачного мотылька. Небольшой, серебристо-фиолетовый, он сидел у меня на ладони и едва заметно шевелил крылышками. Продолжалось это пару мгновений, а потом он исчез. «Ну, теперь-то ты, может быть, объяснишь?» Опустив руку, я поднял взгляд на приятеля и осекся, в виде его состояния. Бледный, с опущенными плечами и обречённым взглядом, Оши напоминал приговорённого к смерти. Он словно не мотылька у меня на руке увидел, а кого-то из тёмных князей. Хотя нет, в момент опасности енот превращается в супергероя. Но сейчас... «Ну а ты сам-то ещё разве не понял?» Оши вздохнул и вымученно посмотрел мне в глаза. «Заклинание Асуру повредило защиту, и твоя истинная сущность начинает просачиваться вовне. Это бабочка, она знак!» «И что тебя так напугало?» — нахмурился я. «Ну, вернётся моя сила немного пораньше». «Ты не понимаешь». Иоша перекинулся в зверя и, не глядя мне в глаза, пояснил. «Что случится, если залить раскалённый металл в фарфоровую чашку? Твоя цепь только выглядит цепью. А на самом деле это оболочка, за которой плещется тот самый металл. Он просачивался по капле, и ты становился сильнее. Но если всё сразу...» «И что мне тогда делать?» — спокойно спросил я, когда до меня наконец дошёл весь смысл надвигающейся задницы. «Как мне восстановить цепь?» «Не знаю», — покачал головой енот. «Но я слышал, что боги способны влиять на истинное серебро. Возможно, тебе стоит поговорить с Хоной сама?» «Богиня сейчас далеко, и звать её бесполезно», — вздохнул я и кивнул в сторону леса. «По дороге в Отцу загляну в нибудь из святилищ милосердный. А сейчас пошли!» И так уже времени потеряли ты главное постарайся не читать заклинания даже если очень того захочешь попросил енот не двигаясь с места это может сильно ускорить процесс пообещай мне обещаю кивнул я приятелю мне и самому охота еще немного пожить спасибо и и пару мгновений смотрел мне в глаза а затем обернулся и направился к ближайшим деревьям Неку, молча слушавшая наш разговор, полетела вперёд на разведку. Я пожал плечами и направился следом за ними.